Виктор задумчиво покачал головой. «Этот человек может изменить мир, находясь в прошлом», — повторил он слова Сихана. «Но почему, мне кажется, учитель, что вы что-то не договариваете? Единственная ли это причина, почему я должен убить его?» Старик внимательно посмотрел на своего ученика. «Я все больше и больше убеждаюсь, что ты и правда вплотную приблизился к пустоте», — проговорил он. «Не только физически, но и духовно». Настолько ясно видеть суть вещей может лишь синоби высшего порядка. Но у тебя есть один недостаток. Ты считаешь этого Гайдзина своим другом, и это очень плохо. Истинный воин свободен от любых обязательств, кроме верности своему клану. И вновь вы не до конца искренний учитель, произнес Савелев. Как может мне или клану навредить наша дружба? Хорошо, будь по-твоему, кивнулся хан, скрестив большой и указательный пальцы на обеих руках, что означало высшую степень раздражения. И и гуми охотятся за тобой, чтобы заполучить секрет бессмертия, ибо они уверены, что ты его знаешь. Члены этого клана не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить желаемое, и бить они будут в твои слабые места». «Я понял», — кивнул Виктор. «Они будут стараться заполучить снайпера, чтобы я сам пришел к ним верно». Крупную рыбу ловят на мелкую наживку. Сихан вновь кивнул, на этот раз удовлетворенно. «Я рад, что ты понял», — проговорил он. «Понять-то я понял», — хмыкнул Савельев. «Только боюсь, ямагути-гуми могут сильно пожалеть, если попытаются использовать снайпера в качестве наживки. Он не из тех, кто позволит насадить себя на крючок». По лицу Сихана пробежала тень. «Мне тяжело говорить это», — произнес он. «В «Честь нашего клана Запятнона «Ты помнишь Масурао, который был моим лучшим учеником до того, как появился ты?» «Да», — отозвался Виктор. «Еще бы не помнить действительно талантливого бойца, всем сердцем возненавидевшего белую куклу, которая однажды неуклюже перелезла через забор школы Синоби и через непродолжительное время превзошла его во всем». Масурао предал нас», — тихо произнес Сихан. «Видно было, что эти слова даются ему непросто». Он переметнулся к Химагутигуми, где, по слухам, каким-то образом прошел испытание воды и убил неживого. Теперь он умеет все, что умеешь ты, и, может, даже лучше, ведь ты оставил в живых своего неживого, так и не завершив ритуал. Виктор опустил голову. — Возможно, в свое время я неправильно понял принцип сакацу, еле слышно произнес он. «Свобода убивать и свобода даровать жизни, и в том и в другом случае остается всего лишь свободой выбора», — покачал головой Сихан. «Ты пощадил масурао, но он не пощадит ни тебя, ни твоего друга. Как бы ни был хорош тот белый Гадзин ему не справиться с синобией стихии и пустоты». Пальцы Виктора еле слышно хрустнули, сжимаясь в кулаки. «Учитель, вы сказали, что я умею проходить сквозь время и пространство между мирами» но я понятия не имею, как это делается». Сихан улыбнулся в седые усы. И это говорит тот, кто однажды уже раздвинул Сёдзи страны Такайо и прошел через нее». Примечание. Сёдзи, японский. Раздвижные полупрозрачные перегородки из плотной вощенной бумаги, заменяющие двери и окна в традиционном японском доме. Страна Такайо, японский. Страна вечного мира. Мир смерти» и в то же время мир бессмертия в представлениях древних японцев, находящихся далеко за морем. Поверь, пересечь границы времени и других вселенных немного сложнее. Кстати, я уговорил двух твоих друзей вернуться к тебе. Признаться, это было непросто, но они все-таки согласились. Думаю, с ними тебе будет проще идти по пути воина. Но как я найду своего друга? В какой вселенных мне его искать? Не сопротивляясь предначертанному «Иди своим путем воина, и он сам выведет тебя к твоей цели». Голос учителя отдалялся, его образ постепенно становился размытым, нечетким, словно пустота растворяла его в себе. Или же он сознательно решил стать частью ее? «Сихан!» — воскликнул Виктор, рванувшись вперед. И вдруг осознал, что лежит на траве, а в его сведенных судорогой пальцах зажата холодная земля, которую он, похоже, скреб пальцами, находясь в беспамятстве. Невдалеке кто-то надрывно кричал. Савельев приподнялся с земли. Понятно. Забор его коттеджа был изуродован. Сквозь огромную дру в ограждении был виден дом, в котором вылетели все стекла и просела одна стена. Отсюда было не видно дымящейся ямы, которая образовалась после взрыва. Но Виктор успел заметить, как хлопнула входная дверь коттеджа. Это вошел в дом человек, только что потерявший жену и сына. И звали этого человека Виктор Савельев. Виктор застонал. Тяжело терять семью. Вдвойне тяжело опоздать спасти самых дорогих на свете людей, точно зная, что их ждет. Но когда ты знаешь точно, что теперь уже никогда не получится вернуть прошлое и предотвратить тот взрыв, зачем жить дальше? Но тут сквозь горе, затопившее разум, словно лучи солнца через густой туман, Стали пробиваться мысли. Сихан. Он только что видел его так, словно учитель был жив. Да только жив ли он на самом деле. Возможно, Синобий его уровня вполне мог посетить своего ученика, покинув на время страну Такаё. Но тогда получается, что и он, Виктор, только что был там. И кто тогда остановил его, если учитель мертв? Савельев тряхнул головой: Есть вещи, о которых лучше не думать, иначе можно просто сойти с ума особенно когда эти вещи касаются пустоты и страны мертвых, а также людей, способных посещать их, словно переходя из одного дома в другой. Оторвать взгляд от полуразрушенного забора было трудно, но Виктор усилием воли сделал это. Он уже не раз оплакал жену и сына, и делать это вновь было выше его сил. И тут взгляд Виктора упал на траву рядом с ним, на которой лежали два меча, один подлиннее, другой покороче. Первый — классическая японская катана. Второй? Второй больше походил на ниндзято, прямой меч Синоби, само существование которых многие историки ставят под сомнение. Кстати, я уговорил двух твоих друзей вернуться к тебе. Признаться, это было непросто, но они все-таки согласились. Думаю, с ними тебе будет проще идти по пути воина. Слова Сихана словно вновь прозвучали в голове Виктора. Уговорил двух друзей. Японские кузнецы с древних времен были уверены, что после завершения работы их мечи обретают свое каме, душу, обладающую собственным разумом. Ведь по представлениям японцев не тело имеет душу, а душа управляет преданным ей телом. И это очень неплохой выбор для каме-воина, если он найдет себе тело в виде хорошего меча. Виктор хорошо помнил встречу на дне озера испытания с несколькими мечами, принявшими образ людей. Тогда он сам находился в состоянии Митсуно-Кокора, что переводится как «разум подобной поверхности озера», когда человек видит мир таким, как он есть на самом деле. Иными словами, Хами Савельева тогда встретилась с Ками Мечей, в то время как его тело, лишенное души, сидело на берегу. Человеку непосвященному все это может показаться бредом горячечного больного, но тот, кто прикоснулся к тайнам секретного учения Мика. Подобное воспринимает, естественно, как нечто само собой разумеющееся. Примечание. Меккё, японский. Тайное учение. Эзотерический буддизм, при изучении которого осваивались секретные техники. Гипноз, телепатия. Достижение особых состояний психики, в том числе боевого и мистического транса. С черным Вакетзаси тогда удалось договориться о сотрудничестве. Второй меч, оказавшийся более надменным, чем его брат, отказался пойти с белым Гайзином. Впрочем, впоследствии он все же присоединился к брату, с которым его связывала и история создания одним и тем же мастером, великим Сагитаки Эдо, и, и металл, не принадлежащий этому миру, частицы которого они оба хранили в своих каленках. — Спасибо, Сихан, — прошептал Виктор, понимая, что увиденное не было наваждением, и что его учитель действительно сумел разыскать и перенести его утраченные мечи через пространство и время. Деяние, о котором в древности мудрецы непременно упомянули бы в своих трактатах. Сейчас же подобное современные люди сочтут сказкой. И это нормально. Люди 21-го столетия смотрят только глазами, забыв о том, что их душа способна видеть и ощущать гораздо большее. А слова Сихана... Продолжали звучать в голове Виктора, словно эхо бурных волн, бьющиеся о скалы. Имагути-гуми охотятся за тобой, чтобы заполучить секрет бессмертия. Сегодня ты обязан выполнить свой долг перед кланом, воспитавшим тебя. Один белый гадзин случайно попал в прошлое своего мира и сейчас вполне способен его очень серьезно изменить. Твоя задача — предотвратить это. Масурао предал нас. Ты пощадил Масурао но он не пощадит ни тебя, ни твоего друга. — Ну, это мы еще посмотрим, — сквозь зубы процедил Виктор. А руки между тем делали привычную работу. Размотать длинные шелковые шнуры с АГО и с помощью их определить оба меща себе за спину заняло не более одной минуты. Сделав это, Савельев встал на колени и сел на пятки, не обращая внимания на крики людей возле его дома и вой пожарных сирен. Все это уже не принадлежало его миру, было чуждым и ненастоящим. Словно сами собой в голове возникли слова из прошлого. Сознание круглой луны. Лишь в этом состоянии можно увидеть мир таким, каков он есть на самом деле, не искаженным собственными мыслями и ощущениями. Хотя нет, не слова, образы. Слов и мыслей больше не было. Было лишь ощущение, что картина привычного мира сползает, словно старые обои со стены, Обнажая серую, невзрачную поверхность истинной реальности, словно мечущимися светляками, усыпанную слабо светящимися коконами, так в пустоте видны посвященным обычные люди. Если бы Виктор умел испытывать страх, он бы, наверное, испугался того, что собирается сделать. Но бояться его отучили давно, как и испытывать неуверенность в себе, которая, как известно, самый худший враг человека в любом деле. Сихан сказал, что путь воина выведет Виктора туда, куда надо. Нужно лишь довериться своей интуиции, тренированному предчувствию. И тогда оно само найдет в мириадах светящихся коконов, открывшихся перед Савелевым, белого гадина, которому сейчас нужна помощь. Иначе и быть не может. Пальцы легко сплелись в фигуру, которую Сихан называл «печатью Хэй». Слова молитвы заклинания древнего божества сами полились с языка, словно только и ждали того момента, когда Виктор, нет, не Виктор, когда Миноками решится снова произнести их. Туман возник почти сразу, будто ждал призыва. Он колыхался перед Виктором, словно живой, и смутные овалы, похожие на человеческие лица, проплывали в его глубине, будто пытаясь получше рассмотреть сверкающий кокон, осмелившийся открыть проход между миром живых и страной мертвых. «Легко войти в страну такая, Гораздо труднее найти выход оттуда. Сейчас ты мог перейти границу между живым и мертвым, но тогда твое сознание без остатка поглотило бы пустота, как это случается с обычными людьми. Лишь безупречный воин способен следовать путями синоби без вреда для себя». Слова Сехана, сказанные много лет назад, звучали где-то в уголке сознания, но сейчас они только мешали. «Чему слушать чужие слова?» когда нужно действовать». Виктор поднялся с коленей и сделал шаг.